Глава четвёртая. Понимание происходящего. То, что я реально попала во всех смыслах этого слова, поняла, когда проснулась в следующий раз. Раздвинула шторы, и залитый солнечным светом маленький уютный дворик в средиземноморском стиле предстал перед моими глазами. Все утопает в зелени. Служанка Люцея стирает белье в огромном деревянном корыте, Неподалеку, копошится среди клумб с яркими сочными цветами знакомый мужик. Кажется, его зовут Дака или Дина. К сожалению, затуманенная память первого дня знакомства с ним в карете не дает точной информации. Из трубы небольшой летней кухоньки валит дым. Видимо, что-то вкусненькое готовится в печи. От мысли о еде моментально скрутило живот. Я столько дней провела практически на одной воде, что сейчас готова мамонта съесть. Можно без соли и даже с бивнями. Пожалуй, стоит одеться, спуститься к людям и попросить еды. А то желудок быстрее сам себя переварит, чем дождусь обеда. Огляделась по сторонам. Никаких нарядов. Только тонкая ночная рубаха составляет весь мой гардероб. Выходить к людям в таком виде не стоит. Ладно, люцы, но во дворе находится мужчина. Судя по одежде обоих слуг, времячко тут странное. Какое-то дремучее. Стоит вести себя поскромнее. А то неприятности о грибу легко. Тем более, судя по рассказу старой служанки, уже и так их имею немало. Что она про какого-то мужа говорила? Этот, блин, вот чертова память, Марка Ищейка. Как только в голове возникло это имя, то сразу же закружилась голова, и в мозгу стали всплывать странные картинки. «Дочь», — говорит неприятная молодящаяся тетка с хитрым колючим взглядом. «Такой шанс упускать нельзя». Если молодой Дон Верутти заинтересовался тобой, то из кожи выпрыгни, сделай так, чтобы он остался рядом. Это шанс Анна приобщиться к аристократии. Ни в чем ему не отказывай. Улыбайся, кокетничай, делай так, как захочет Марка. Ты же первая красавица в нашей провинции, поэтому легко вскружишь ему голову. А еще лучше, если понесешь от него. Тогда семья Верутти от бастарда не отвертится. И всю жизнь проживем почти благородными в молоке купаясь. Не знаю, что ответила эта Анна, так как новый эпизод из явно чужой жизни предстал передо мной. Небольшая старинная церквушка. В ней угадываются католические мотивы. Темно, душно. Пузатый священник, явно находящийся в хорошем подпитии, что-то бубнит, дыша перегаром. Рядом со мной... Со мной... Стоит высокий, стройный, лет тридцати или чуть меньше, мужчина с длинными странного белого цвета волосами, собранными сзади в хвост. Его голубые глаза светятся от счастья, а на губах играет довольная улыбка. Вот священник произносит громко и четко: «Дон Марко Верутти и Анна Боска Объявляю вас мужем и женой!» «Дорогая!» — после долгого поцелуя заявляет новоиспеченный муж. «Теперь наше счастье закреплено не только на земле, но и на небесах, и никто не сможет разлучить нас, ни мои родственники, ни людская молва». Наш ребенок будет законорожденным, и мне очень хочется, чтобы кроме этого скорого первенца появились на свет и другие дети, много детей. От чего-то услышав это, меня или Анну охватило сильное раздражение, хотя присутствовало и ликование, что теперь называюсь не какой-то там простолюдинкой Боска, а нашу благородную фамилию Верутти. Я сделала, что хотела. Видения как резко пришли, так и ушли. Очнулась от них, сидя на кровати с сильной головной болью. Но слава богу, она быстро унялась. Непонятно. Несколько минут назад я от чего-то решила, что всему виной не наркотики. И быть может, смерть в том мире и перенос сюда, все в самом делешное. Я попала в иной мир. Реальность или чего-то там еще. Но вот этот фортель с памятью заставил подозрением вернуться на свое законное место. Подобное ни в какие ворота не лезет. Хотя, если допустить, что я в чужом теле, то почему бы и памяти чужой не быть в моей голове или ее отголоском? Это объясняет, почему я понимаю местный язык, так похожий на итальянский, но имеющий с тем, что я зубрила когда-то сильное отличие. Только почему-то говорить не могу, только мычать. На инсульт не похоже. Тогда бы моя болезнь одной речью не ограничилась. О, сколько вопросов, и нет ни одного ответа. Вспомнив о речи, попыталась в очередной раз сказать пару слов. Только вместо мама мыла раму с моих губ сорвалось непереводимое Миобоа. -э Или что-то вроде этого, так как полностью хаотичный набор звуков не запомнила. Но они явно не имеют никакого смысла. Сделала еще одну попытку, потом еще, чувствуя, что с каждым разом мой речевой аппарат оживает и в какой-то момент услышала такое родное предложение про известную всем российским школьникам маму, пытающуюся помыть раму. «Ура! Значит, я не немая. Хоть что-то хорошее выяснила». Теперь попытаюсь сказать эту фразу не по-русски, а по-итальянски. «Мамма сапоне финестра Вслух, проговаривая каждую букву, произнесла я вполне четко. «Прелестно. Значит, с головушкой не так и бубо, если иностранные языки остались в ней». Теперь повторим на местном наречии. И вот тут меня ждал сильнейший облом. Несмотря на то, что я легко перевожу все сказанное мне Люцией, сама выговорить ничего не могу. Я просто не могу вспомнить нужных слов. Получаюсь той самой собакой, которая все понимает, но сказать не может. Видимо, есть серьезные огрехи в моей памяти. Вернее, не в моей, а той, что осталось от прошлой носительницы этого тела. Кстати, про тело. Я до сих пор не знаю, как выгляжу в этой реальной галлюцинации или галлюцинирующей реальности. Вскочив с кровати, подошла к дамскому столику и уставилась в зеркало. Отражение в нем смотрело на меня мной. Да, это без сомнения я. Те же корей глаза, темные волосы, щечки, носик, ушки и прочие части, которые не спутаю ни с какими другими. Даже возраст мой, почти, кажется. «Есть причина сомневаться, что, как и в прошлой жизни, мне двадцать семь лет. Уж больно все потасканное, адутловатое, как у ханышки какой-нибудь, что тусуется у вокзала и предлагает продажную любовь по доступной цене. Смело можно годков пятнадцать накидывать, а то и больше. Еще и ссадина на скуле». Скинула ночную рубаху и стала разглядывать себя голую. М «Да, от спортивной подтянутости не осталось и следа». Былые, признаться, очень даже неплохие формы проглядывают, конечно, только общая запущенность ужасная. А огромный синяк на боку и еще несколько небольших синячков на правой груди, будто бы ее сжимали сильной ладонью, завершают весь кошмар. Эта картина впечатлила меня до такой степени, что сама не заметила, как слезы покатились по моим щекам. Я четыре раза в неделю посещала спортзал, где выкладывалась полностью, занимаясь рукопашным боем или фитнесом. Каждое утро начиналось с пробежки. Пусть и не соблюдала диету, но не увлекалась чрезмерным обжорством, умея вовремя себя останавливать. Не пила, не курила. Я хотела отличаться во всем от своих родителей, поэтому не позволяла себе никаких поблажек. И что сейчас вижу? Все было зря. Опустившаяся тетка, которую не могла представить и в самых страшных кошмарах, повезло, как утопленнице. Да что же со мной все время, все не так? Быстро надела ночную рубашку и отошла от этого гадского зеркала. Отчаянно мечтая, чтобы все-таки со мной случилось наркотическое опьянение, а не перенос в иной мир. Жить молодой развалиной не желаю, ведь дальше будет только хуже. Спасла меня от полупанического состояния Люция, без стука, вошедшая в комнату с большим подносом в руках. О, еда! Причем ее много и все так одуряюще пахнет, что я чуть слюной не захлебнулась. Зелень, сыр, овощи и, как венец, небольшая запечённая курочка с золотистой корочкой. «Хочу, хочу, хочу! Госпожа Анна!» Поставив поднос на столик, осуждающе произнесла Люция. «Вы опять вскочили! Так нельзя! Господин Марко зря, что ли, потратил на лекаря столько золотых? Хотите угробить себя — ваше дело! Только зачем транжирить деньги мужа? Хотя вам не привыкать!» Я, конечно, всего лишь служанка и не имею права так говорить. Но, глядя на то, как господин Марко мучается с вами, готова его в святые записать. Другой давно бы убил». После этих слов она развернулась и вышла из комнаты, всем своим видом выражая недовольство моим поведением. И, судя по всему, оно относилось не только к нарушению постельного режима, но и к чему-то еще. Честно говоря, абсолютно все равно, кто и что мне сейчас будет говорить. Вид еды перебивал все остальное. Подбежав к подносу, отломила куриную ножку и стала жадно ее есть, закусывая куском свежей лепешки и запивая холодным кисло-сладким морсом. Хм. А у меня, оказывается, галлюцинация не только страшноватая, но еще и обалденно вкусная. Хотя, если честно себе признаться, то уже не верю, что это бред моей воспаленной фантазии. Слишком все логично и четко, даже в мелочах. Я в ином мире. Почему-то осознание этого никак не отразилось на моем эмоциональном состоянии. Видимо, жареная курочка для голодной попаданки — лучшее успокоительное. И свежий козий сыр, и компотик, и хрустящая, только что сорванная с грядки зелень. Жизнь-то налаживается.